Глава пятая. Они поженились сразу после школы. Как говорится, по залету. Нет, не подумайте, там были настоящие чувства и все такое. Но беременность будущей жены стала шоком как для самой пары, так и для их родителей, пророчивших обоим большое будущее, которое, разумеется, состоялось не сразу. Инна вынуждена была учиться заочно, а Андрей после лекции в мединституте подрабатывал настройки. Помощи от родителей не было — Поэтому жили они в комнате общаги, питались чем придется, водились с ребенком по очереди и спали тоже, как Бог на душу положит. Где присел, там и уснул. За эти несколько лет Инна научилась первоклассно штопать носки, а Андрей мастерски стирал пелёнки и мыл полы. Другие давно бы возненавидели и друг друга, и эти лишения, которых им приходилось терпеть, но только не они. Пусть было сложно, пусть частенько хотелось все бросить, Но эти двое любили друг друга, и только это держало их союз на плаву. А когда их дочь пошла в детский сад, подружка устроила Инну диспетчером на автобазу. И тут понеслось. Хваткая и ответственная девушка быстро дослужилась до менеджера, потом до старшего управляющего, а затем и до заместителя начальника фирмы. Андрей, может, и хотел бы уделять больше времени своей карьере, но кто бы тогда занимался дочерью? Возил бы ее в школу, в художку, на курсы английского? а он справлялся с этим виртуозно и ни о чем не жалел. Ни о чем, кроме некоторого охлаждения, наступившего в их сынные отношениях год назад. Женщина работала на износ, и секса между ними почти не стало. Она приходила с работы, целовала его, ужинала, успевала лишь проверить дневник у дочки и тут же засыпала, сидя прямо на диване. А Андрей все с тем же энтузиазмом готовил ее любимые булочки и плов, помогал дочери готовиться к экзаменам, ходил по магазинам, чинил краны, делал ремонты, стирал одежду и постельное пока вдруг однажды не задумался, а кому это все нужно? Кто это все хотя бы замечает? И все чаще он прижимался в постели к жене, пытался поцеловать ее, погладить, а в ответ слышал, может, не сегодня? Давай на выходных, когда я высплюсь. Он смущался и раздражался. «Но я соскучился». А Инна отвечала. «От усталости даже говорить не могу». И тут же засыпала. А он ее любил, потому и прощал. Андрей не знал другой такой женщины, как его Инна. Умной, доброй, красивой, сексуальной, заботливой. Он смотрел на нее, пока она спала, и мучился. Переживал и не знал, как поступить. Не знал, как долго сможет еще терпеть это существование, очень похожее на одиночество. А потом, когда Андрей почти решил сознаться в том, что больше не хочет так жить, случилась эта беременность, и все встало с ног на голову. — Андрюша, раздевайся, ты должен срочно заняться со мной сексом! — требовала жена. — Что опять? — спрашивал он, с недоверием косясь на ее округлившийся живот. «Да, ты знаешь, доктор сказал, что кровь приливает к малому тазу, и все от этого. Мне все время хочется». «Мы не навредим ребенку. Доктор сказал, что нет. Сказал, если нет противопоказаний, то это даже полезно. И, проклиная доктора, Андрей снова и снова исполнял супружеский долг. День за днем, месяц за месяцем, пока живот не стал таким огромным, что начал ходить ходуном из стороны в сторону. «Я больше не могу», — пробовал оправдываться мужчина а мой ребенок. Не могу я так? Не могу в него. Перестань, Андрюш, иди скорее сюда. Но он честно не мог. То, о чем даже не задумывался в молодости, теперь казалось ему диким. Он боялся навредить, боялся, что из-за него что-то пойдет не так, поэтому и избегал близости, как только мог. Выдумывал насморк, головную боль и коту судороги. Ты не любишь меня, я больше тебя не привлекаю, потому что я жирная, да? Что ты, нет? «Нет, я знаю, я жирная, все из-за этого». «Нет же, Инна, просто ты не хочешь меня». Так закончился и вчерашний их разговор, и, кажется, супруга все еще дулась. Спорить с ней было бесполезно, поэтому Андрей лихорадочно соображал, как бы поскорее все исправить.